глава шестнадцать для чего вообще нужны газеты газеты всегда возбуждают любопытство но никогда его не оправдывают главный редактор газеты до телеграф издаваемый в амстердаме находился в состоянии эйфории Вот уже месяц на него добровольно работал корреспондент, подписывающий свои статьи Кевин Ван дер Ведеринг, предлагающий материалы, стабильно срывающие аплодисменты читателей и инвесторов, берущий за душу истории только что закончившейся англо-бурской войны, в которой голландские колонисты героически сражались с британцами, черетовались поразительными по красоте лирическими этюдами на тему гармонии человека и природы. Дополнялось это горячими новостями со всей планеты, которые теперь попадали в редакцию The телеграф на день-два раньше, чем в другие издания. Конкуренты зеленели от зависти и сочились ядом, но сделать ничего не могли. Медлительность и малодоступность средств связи в начале 20-го столетия не могли соревноваться с простейшей комбинацией 21-го века – Ctrl-C, Ctrl-V который, формируя новостной контент, пользовался Кевин. В этот раз он сообщил редактору до телеграф что находится в далекой Корее и будет освещать разворачивающийся конфликт между Россией и Японией, в котором участвуют с разной степенью вовлеченности США, Германия, Англия и Китай. Скромная всего лишь 10 лет назад созданная газета и мечтать не могла о наличии собственного корреспондента, да еще в такой невообразимой дали – И редактор заранее предвкушал взрывной интерес к эксклюзивным материалам своего издания. Да телеграф была не единственным средством массовой информации, подсаженным путешественниками на горячие новостные инъекции. Предполагалось приручить более десятка различных изданий, чтобы те азартно с удовольствием съедали любую информацию, полученную из лаборатории. Поэтому предлагаемая информация должна быть исключительно достоверной, сенсационной, качественной. С этой целью компьютер усердно перемалывал столетний архив мировой прессы, старательно выбирая материалы с максимальным индексом цитирования и предлагал Кевину те из них, которые могли пользоваться всеобщим оглушительным успехом. «Война – это когда абсолютно незнакомые люди убивают друг друга во имя амбиций и прибыли других, которые друг друга очень хорошо знают и никогда убивать не будут. Призывают пострелять одни, а стреляют обычно другие». В 21 веке мы уже хорошо знаем исторические причины возникновения войн вообще и каждый конкретный из них в частности. У любого кровопролития есть группа авторов с именами и фамилиями, которыми двигали не национальные или религиозные, а сугубо шкурные интересы, замаскированные национальными либо религиозными. Требовалось сделать так, чтобы авторы и реальные причины войн были известны тем, кто идет умирать и убивать. Если их это не остановит, то сценарист не представлял, что вообще сможет их остановить. Сказать следует так, чтобы тебя услышали и поверили. И вот здесь начинаются проблемы. Человек – существо консервативное, недоверчивое, закомплексованное, принимающее решения эмоционально, а не рационально. Все выходящее за рамки его стереотипов воспринимает в штыки. К любому серьезному разговору собеседника следует тщательно готовить, Для восприятия нового человек должен созреть, поэтому путешественники заходили издалека и очень аккуратно. В каждый момент времени некоторые идеи составляют действующую норму, образуя точку отсчета, а остальные идеи могут либо входить в диапазон допустимых, либо нет, сказал в 1995 году Джозеф Овертон. Братья Стругацкие в книге «Трудно быть богом» выразились на эту тему длиннее, но гораздо образнее и доходчивее.